Глава 47. Риша. Серёж, куда мы едем? В ЗАГС. Серёжа! Что? Подожди. Мы сходили к гинекологу в лучшую клинику нашего города. Я сдала экспресс-анализы. Результатов нужно ждать два часа. Мы сели в машину, и вот... Чего ждать? Удивлённо спрашивает Серёжа. Вдруг я не беременна? Ты беременна. Но если вдруг... Какая разница? «Может, не будем торопиться?» «Конечно, не будем. Поедем не спеша, в размеренном темпе, не нарушая правил дорожного движения. Заедем в ЗАГС, на обратном пути заскочим в ювелирный». «Зачем?» «Зай, не тупи, за кольцом». «Боже, столько всего в один день?» «Ну что, ставим галочки?» — спрашивает меня Серёжа, когда мы выходим из клиники, взявшись за руки с подтверждением беременности и кучей рекомендаций. Чего? Я сегодня весь день туплю. Беременность есть, заявление в ЗАГС есть, кольцо есть. Я вытягиваю руку и любуюсь бриллиантом на пальце. Всегда была равнодушна к побрякушкам, но это колечко мне очень нравится. Просто камень, просто ободок белого золота, но размер камушка впечатляет. Осталось последнее дело на сегодня выдаёт Серёжа. «Что ещё?» Испуганно спрашиваю я. «Поедем к твоим родителям. Знакомиться с папой». «Сегодня?» «Ну а когда?» «И правда, какой смысл тянуть?» «Ладно, сегодня так сегодня. Решим все проблемы одним махом». «Серёж, только не говори сразу про беременность». Предупреждаю я, пока мы едем в машине. Он хмыкает. И про заявление тоже. Может, лучше когда-нибудь позже сообщить?» Серёжа издаёт нечленораздельный звук. «Наверное, для начала папе хватит того факта, что его дочь встречается с великим и ужасным Сергеем Северским». «Чего это я ужасный?» «Он считает тебя наркобароном. Забыл?» Серёжа снова хмыкает. «Не нравится мне его реакция». «Что ты собираешься говорить? Как будешь себя вести?» «Не могу успокоиться я». Мы уже подъезжаем. Моё сердце колотится всё быстрее. Что сейчас будет? Боюсь даже представить. Но не поубивают же они друг друга. Наверное. Зай, всё будет хорошо. Я буду вести себя как пусечка. Вот увидишь. Серёжа. Ого, нас уже встречают. И точно. Ярик с Андрюшкой сидят на заборе. Есть у них такая забава, которая совершенно не нравится родителям. Увидев нас, они с воплями бросаются к машине. Даже Максим откуда-то выныривает и чинно подаёт руку Серёже. «Здорово, хулиганы!» «Здорово!» Он жмёт руки всем троим. А потом они просто прыгают на него. Ну, кроме Максима, конечно. Он слишком взрослый для этого. Но я вижу, что и ему хочется поучаствовать в этой весёлой возне. Виск, писк, хохот. Всем дико весело. Пока калитка не распахивается, и нашим глазам не предстаёт мой батя. Он выходит расслабленно, весь такой на чиле, в домашних шортах и футболке. Видит Серёжу. Замирает, как волк перед прыжком. Моргает, сглатывает, трясёт головой, как будто хочет настроить оптику. Понимает, что ему не кажется. И мгновенно меняется как будто становится выше, шире в плечах, мощнее и страшнее. Если честно, у меня такое ощущение, что я вижу драконьих хвост и синее пламя». «Какого ху?» Он надвигается на Серёжу и орёт. «Отойди от них!» Серёжа поднимает руки и разводит их в стороны, демонстрируя открытые ладони. На правой руке в данную секунду висит Андрюша. А Ярик? Он умудрился залезть Серёже на спину, и теперь его голова торчит из правой подмышки — Очень живописно и мило. Но папе так не кажется. У него глаза налились кровью, и он как-то странно хлопает себя по бедру, как будто ищет пистолет. Откуда у него такие рефлексы? «Пап, успокойся!» Я беру его за локоть. Он оборачивается на меня, видит моё совершенно спокойное лицо с лёгкой улыбкой. «Да что тут происходит?» — орёт он. «Ты хотел познакомиться с моим парнем?» «Знакомься, это Серёжа». «Я прям слышу грохот, с которым папина челюсть падает на тротуарную плитку». <с buzzing> <с coconuts> «Ну вот, этого я и боялась. Довели папу до заикания». «Северский?» «Он самый», — кивает Серёжа. «С моей дочерью?» <порми> «Да, пап», — отзываюсь я. И Серёжа кивает, всё ещё держа руки разведёнными. «Эй, щеглы, давайте домой!» — говорит он мальчишкам. Но они не уходят. «Мы не хотим домой. Мы хотим ещё какашек. Ты привёз нам какашек? В прошлый раз ты притащил классное дерьмо». «Бедный папа. У него когнитивный диссонанс, острый стресс и прединфарктное состояние. Хотела же купить ведро валерьянки. Его бы сейчас в ванну из валерьянки засунуть. И то не факт, что поможет». Но не будет же он сильно буянить при нас. Не будет убивать моего жениха. Хотя очень хочет, я вижу. Тут я, братья. Ещё и мама появляется. И произносит. «Серёжа, очень рада вас видеть. Проходите, что же вы стоите на улице?» Папа смотрит на неё. Его офигевание доходит до крайней степени. «Я чувствую, что сейчас будет взрыв. Я его знаю. Зря мы приехали. И...» Мы плохо подготовились. Вообще не подготовились. Серёжа обещал быть пусечкой, но этого мало. Я вижу, что папа идёт к машине Серёжи, припаркованный у ворот. На ходу машет головой моему жениху, мол, давай за мной. Тот стряхивает с себя мальчишек и идёт следом. Твоя тачка? Моя. Садись, поехали. Эй, подождите! Скидываюсь я. Куда вы собрались? по Побазарим. Произносит отец. И от его тона, даже у меня, привыкшие ко всем его интонациям, по спине пробегает мрачный холодок. «Что значит «побазарите»? Давайте все вместе разговаривать». «Ариш, иди домой. И маму с мальчиками уведи». «Зачем?» «Мы побазарим, как мужик с мужиком».